День в кадрылась благополучно, однако в бухте так никто и не появился. Офицеры были уже в курсе моих планов, после обсуждения решили, что идея вполне интересная, может сработать. Мы по завтракам начали собираться, грузили поклажу на лошадей, когда прибежал молодой матрос, посыльный от наблюдателей, которых мы планировали забрать последними. Он сообщил, что в бухту вошёл военный борт. Наставив навигатора за старшего, я бегом рванул к посту наблюдения и вскоре изучал судно, вставшее на якоре в бухте. Вошло оно, когда уже стемнело, и потому наблюдатели не были уверены, что это за тип. Ориентировались по ходовым огням. Мне же не составило труда изучить его да ещё бинокли. Тут вот ведь ругнулся я самый неподходящий вариант. Этот кораблик по-бывай-бывай, мыши, выполнении неплохо, однако скорость едва 10 узлов на максимуме. Бывшая китайская канолодка, их сейчас японцы используют как сторожевые корабли, береговые обороны. Я, кстати, Семьи в последнее время часто встречаюсь. Новые карерари я же видел, чем это старьё. Собираемся, будем брать, решил я. Ну а что? Выбора-то не было. Тем более часть команды конлодки отправилась на берег. — Опа! Да они вооружены! — Ну точно! Взбив во взвод 30 матросов при офицере, их повели по дороге куда-то прочь от берега. С ними были двое проводников. Похоже, конлодка участвует в наших поисках. Ну и прикрывает деревню от злых русских. А конлодка ничего так выглядит. Под размещением около 500 тонн, Два орудия в 120 мм на носу и корме, и еще два поменьше, кажется, в 80 мм по бортам. По поводу пулеметов ничего сказать не могу, далековато. Вместе с наблюдателем я вернулся к лагерю, где поставил офицеров в известность о наших ближайших планах. Лошади уже были готовы, нагружены, и, забрав группу охраны лагеря, мы направились к деревне. Поводье от нас отделились боцван с двумя матросами они должны были перерезать провода телеграфных связей мы устроились рядом с деревней укрывшись в кустарнике это была земнитая японская сакура а чтобы не нашуметь пришлось оглушив взять и связать парочку деревенских что сюда миловаться пришли с захватном кан лодки пришлось помудрить прикидывая разные варианты там черестя не щелкали Квиди запасщику судно подошли серьёзно. На шлюпке незаметно не подойдёшь, блядь. Поэтому я решил идти один. Пресекая возражения офицеров, объяснил свою задумку. У меня есть чёрный костюм, который я использую для тренировок. Лицо скрою тёмной банданой, она тоже есть. С собой возьму ремень с ножом и в плащ отправлюсь к борту. Ножом я работать умею. Подымусь этому на борт. Симон наблюдатели, я возьму и подам сигнал остальным, которые подойдут на лодках, взятых у деревенских. Такой план. Возразить было нечего, так что я стал переодеваться. Когда я вступил в воду, она показалась мне ледяной. Однако двигаясь энергичнее, чтобы не замёрзнуть, я поплыл к канлодке, иногда ныряя и двигаясь под водой. Добрался нормально, вроде не прискал. Шума внимания не привлекал, у борта в основном под водой плывал, бесшумно выныривая. Добравшись до канлодки, я стал обходить ее кругом, выискивая возможность подняться на борт. Однако тут чтили инструкции, и за борт ничего не свешивалось. Пришлось подниматься по якорному канату. Именно канату, толстому и промасленному, цепи тут не было. Забравшись на нос, взял крылся за бухты каната, пережидая, пока с внешней стечёт вода, и при этом выглядывал, изучая палубу, чтобы понять, сколько тут вахтенных и дежурных при орудиях. У носового орудия стоял один дежурный, он же наблюдатель, чуть дальше у варта курил вахтенный, именно курил, хотя на таких судах курение запрещено. В мостике были ещё двое кручая под вахтенного. Ну и на корме кто-то находился, похоже ещё один наблюдатель. Световые пятна от стояночных огней мне мешали. Но на носу я смог зачистить дежурного и того любителя подымить. Вот только продвинусь дальше возможности не было. Меня обязательно бы заметили. Поэтому пришлось к этому же якорному канату возвращаться в воду, плыть к корме и взбираться по якорному канату уже там. На корме у орудия тоже был дежурный. Я снял его ножом, а потом и вахту быстро отработал. Вот и все. Пулеметов на борту не было, только две картечницы. Я привел их к бою и направил стволы на люки, ведущие во внутренние отсеки. Курткой одного из матросов я трижды закрыл один из фонарей стояночного огня, подавая сигнал нашим. После чего спустил за бортный трап и стал ожидать, Поглядывая на выходы из внутренних отсеков, но корабль спал. Та первая группа наших вскоре отошла от берега на четырёх лодках ядом рыбачьим баркасе. Я же пока осматривался. Эта кодомирская лодка раньше явно носила мачты и рангоуты с парусами, но после модернизации, проведённой японцами, стала больше напоминать боевой корабль с одной трубой. Это дно радовало. Гана лодка всё же мереходная. Подошедшие лодки встали у борта, и матросы уже разбитые на боевые группы, по очереди забирались на судно, стараясь сделать это тихо, так как любой топот на палубе хорошо слышен внизу. Палуба-то деревянная. Я первым скользнул вниз, снял лажом вышедшего из каюты офицера в полной форме, который как раз был вахтёрным начальником и помог нашим захватить арсенал и машинное, и котельное отделение. После этого разбудить японских матросов в кубрике и взять офицеров не составило труда. Нам ушлось без потерь, и израни считать синяков, полученных японцами, когда они с криком «Бонзай!» бросились с голыми руками на моих матросов, которые даже не воспользовались оружием. Опросто отметили люскоглазых с будовыми кулаками приговаривая что это им за набик ронин офицеры не мешали только и кто и участвовал Вообще чин офицера это не только награда, но и обязанность. Я об этом уже знал, когда меня стали вводить в курс дела. Частично это сделал Макаров. Он был в курсе, что я до конца войны буду в составе флота. После чего подам в отставку, которую адмирал обещал удовлетворить. Но меня таким учителем традицией был старпоном. К счастью, посещение салона мадам Коко не являлось нарушением, а больше особо близко к царю не нужно. Традиции были для офицеров незыблемыми. Были, конечно, среди офицеров редкие ренегаты, но они только потерждали правила. А памятка для новоисвечённых офицеров была такой: нельзя жениться, ходить в расстёгнутой шинели и пить пиво в пивной. Не просто приходилось молодым русским офицерам с одной стороны дым романтики, привилегированное общество, бурные романы, красивые подвиги, брызги шампанского, но так, только кажется нам, со страниц романов и мемуаров на самом деле служба офицера в армии и флоте российской империи подчинялась не только уставу, но и кодексу неписаных правил, которые требовалось неукоснительно соблюдать, а соблюдать это было не просто, ещё и потому, что это было очень дорого. И тем удивительны судьбы офицеров, которые пробивались наверх из однодворцев, как, где знаменитого генерала Скобелева, Иван Никитич, умудрившийся пройти путь от рядового до генерала. Так вот, по неписаному, но принятому офицерскому кодексу не джабло накапливать долги. При этом дорогое обмундирование, особенно служащим в гардии, и средства передвижения, то есть лошадь, надо было покупать за свой счёт. Необходимо было тратиться на полковые праздники, на посещение театров, Причём, если служишь в Гувардии и покупать береты на дорогие места, и этого требовал лачей мундира самого офицера и полка, в котором он служит, покупки из магазина следовало не носить самостоятельно, а заказывать доставку на дом. Увидят со свёртками офицера и не поймут. Хуже того, ещё и разберут на офицерском собрании. Жениться с офицером до 23 лет было, в принципе, нельзя и не по неписаным а по самым что ни на есть писаным правилам и даже по исполнении 23 лет жениться могли далеко не все потому что тому кому не исполнилось 28 надо было доказать что он как будущий глава семьи имеет средства на её содержание для этого необходимо было предоставить командирам документы о наличии банковского вклада на несколько тысяч рублей или подтвердить владение недвижимостью, приносящей доход во несколько сотен рублей в год, кроме того, и невеста должна была соответствовать. Браки с разведенными дамами и всякими актрисами не просто не одобрялись. За такой мезальянс он не мог было и выставку вылететь. Поэтому, когда коммунисты в советские годы рассказывали, как же сука обижали лейтеранта Шмидта, Ну, того Самова, который возглавил восстание на Критере Ачаков, всё было не совсем так. Персонаж он был с некоторыми странностями, если не сказать, неадекватностями. И женился он на девушке с паниженой социальной ответственностью. Неудивительно, что его в офицерстве не очень-то и принимали. Но зато дядя у него был полный отбирал. Потому-то лейтенанту до поры до времени всё сходило с рук. Даже внешний вид и правила поведения офицера регламентировались строжайшим образом. К примеру, ходить в расстёгнутой шинели было недопустимо. Нельзя было брать сдачу у извозчиков, которые любили господ офицеров, потому что сколько офицер не заплатит, вся сдача однозначно прибыль для лихача. А когда зайти пообедать в трактир, чайную или посетить в ну и офицер тоже не мог. Низкоразрядные зведения порочили часть мундира про то, что нельзя было самому носить покупки из магазина. Я уже сказал выше. Но когда появились поезда, багаж тоже самостоятельно носить было не принято. Для этого нанимали носильщиков. В боевом походе это, конечно, значения не имело. Кстати, интересно, что с одной стороны от офицеров требовали, чтобы они обладали определённым но при этом вести торговые дела или управлять недвижимостью самостоятельно. Они не имели права. Надо было делать это через доверие на лицо, то есть нанимать приказчика или управляющего. В общем, жить было непросто. Надо было соблюдать офицерскую честь и быть готовым, если что, постоять за себя, свою собственную честь и честь мундира. И речь не только о боевых действиях, Там всё понятно по пиросу в зубы и гордо фалне рост тревовым шагом на пулемёты именно так по большей части и полегли кадровые офицеры российской армии в начале первой мировой войны потому что уж кого кого от русов в кадровой российской армии не было каста быть трусом не позволяла но были ещё и дуэли с одной стороны дуэли официально были запрещены И за участие в ней грозило наказание в виде ареста, ссылки и вплоть до смертной казни. Но при этом в 1894 году были выпущены правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде, и согласно этому документу, офицер, которого оскорбили, должен был требовать сатисфакции, а его обидчик обязан был удовлетворить его требования. При этом дуэль должна была быть одобрена офицерским судом чести. В общем, систематизировали и даже сделали дуэли обязательными. Впрочем, и до появления этих правил за выход к барьеру можно было попасть под арест. А вот отказ от дуэли был однозначно бесчестьем. Руку после такого тебе точно не подадут, а, скорее всего, и уволят под тем или иным предлогом. Потому что раз ты офицер российской армии, то будь любезен соответствовать. Вот такая памятка. Это про армейских офицеров. А я стал флотским. Но мне объяснили, что разницы нет. Офицер есть офицер. Стоит отметить, что я и так по пивным не ходил, потому что к ресторанцам и ресторанам привык. В театре в Порт-Артуре был один раз. Ну, а театр был приезжен из Владивостока. В разное время мы там с Альфой бывали, будучи мичванами. Пару раз скидывались на некоторые офицерские гулянья. Добавлю, что поначалу девушки к бледцам интереса не проявляли, даже брезгливо морщились, мол, сива лапы еб офицер выбились. Сразительно показывали своё фи, причём так, чтобы брезницы это заметили. Однако все изменилось, когда мы получили лейтенантов, да и наши денежные счета пополнялись довольно неплохо, так как и с наградами нас не обижали, а за них шли выплаты по несколько десятков рублей в год, и Альфе выплатили за миноносец. Вот тогда-то нам и посыпались приглашения посетить разные семейства, в основном старшего офицерского состава, матроны, Жены старших офицеров взяли дело в свои руки, желая пристроить дочек. Вообще, у дворян ранняя помолвка. Вполне обычное дело, но девушек рождаются больше, поэтому вполне понятно, что некоторые остаются без избранников, которых им находят родители. В этом деле довольно серьезная конкуренция. А братья Баталовы богаты, знамениты, в чинах растут, йо-боже! до сих пор не помолвлены. Надо исправлять. К счастью, мы постоянно были в море, и ходить по таким мероприятиям не приходилось. Игнорировать их тоже было нельзя, и мы писали ответные письма с извинениями, что из-за службы не можем прибыть, хотя на двух таких вечерах нам присутствовать пришлось. Там был и Макаров, которого я изрядно повеселил, заметив, что, воспринимая многочисленных девушек вокруг, как стаю голодных акул, которые кружат около меня, как в добыче. Поэтому офицеры корабельного состава в драке с японцами не участвовали и следили, чтобы я не ввязывался в нее. А вот офицеры по отбиралтельству кулаки почесали, для их чести тут урона не было. Памятка офицеров их никоим образом не касалась, ведь после войны они снова станут гражданскими штафирками. Хотя, конечно, и они за честью мундира следили, ведь пусть и временно, но офицеры. Японцев мы отправляли в лодки и выгружали на берег под охрану из моих матросов. Вторым рейсом переправлялись наши трофеи, среди которых были не только оружие и амуниция с кавалеристов, но и два из трех наших пулеметов с Камы, третий был пока на берегу в прикрытии, и часть седел и уздечек с лошадей. Лошадей придется бросить, но все ценное с них было снято и отправилось в триум. Я планировал продать все это китайскому контрабандисту. Черт, да я ему и эту лоханку продать собирался. Мой денщик был уже на борту с вещами, прибирался в капитанской каюте. Он помог мне надеть мою форму, я вернулся на палубу. А денщик остался раскладывать по шкафам мои вещи, По столе лежи шли бусыка капитана, только самые ценные, вроде холодного егди стрельного оружия. Бывшему капитану расставили его личную саблю, но в каюте у него, кроме того, была неслабая коллекция японского оружия, в которой встречались и старинные образцы. Всё это я посчитал своими трофеями. На палубе я поинтересовался у старпома, которому перед тем дал несколько заданий, Что удалось узнать. Капитан, говорит, отказался, но удалось пообщаться с одним из офицеров поисковыми силами удалось выяснить, в какую сторону мы шли. Вот и привлекли этих моряков, чтобы устроить пост на нашем пути, на перекрёстке дорог. Тут у японцев армейских сил мало, все в Корею отправлены. Мы это предполагали, что пока на лодке, как и предполагалось, Бывший китайский корабль получил название Чимпен. Мы его не узнали, потому что команда изменила форму мостика и подняла выше мачту, когда на борту установили радиостанцию. Зайцев там уже осваиваться. Дальность — 1400 морских миль, — пожевал губы и пробормотал я, припоминая. Мало. Сколько угля? Из полных шестидесяти тонн примерно на сорок. «На тысячу миль придется добывать». «Да, поторопитесь с погрузкой и отходом. Команда на местах осваиваться?» «Так точно. Ничего нового. Артиллеристы у орудий изучают сформированные расчеты для картечниц. Пулеметы устанавливаются. Я указал, куда. Там механики работают. От берега сходят последние лодки с трофеями и нашими людьми». «Хорошо». «Полчаса еще пришлось подождать». За это время мы успели поднять пары, спущенные японцами, так как лодка в ближайшие дни бухту покидать не собиралась. А навигатор изучил трофейные карты, после чего мы снялись с якорей и направились к выходу. Японцы оставлены без присмотра, к этому моменту уже разрастались, я это отлично видел, и бежали к деревне. «Связаться им не удастся, — ботсман, — Длинной веткой с крючковатым сучком. Опускал провода, а двое его помощника резали. Шесть пролетов так порезали. А боссованный провода забрал. Хомяк, как и я. Так что ремонтировать японцы долго будут, даже если найдут чем. Несколько часов у нас точно есть. Когда мы покидали бухту, я приказал поворачивать влево. — Господин лейтерант, куда мы идем? поинтересовался старпом. Находившиеся рядом два матроса, рулевой и сигнальщик, и три офицера насторожились, прислушиваясь. Планов своих я пока не открывал. Конечно же, за подлодкой я не собираюсь прощать такое вероломное нападение. Да и японцев нужно лишить такого оружия. Буксировка шла примерно на 7 узлов, на наших максимальных 10 шансов нагнать есть уничтожить? Ну зачем же уничтожать такое ценное вооружение? Если не будет ни единого шанса захватить такое неплохое оружие, то, конечно, уничтожим. Но наша задача именно захватить лодку и сформировать из наших людей экипаж для неё. Нужно выяснить, кто из наших людей служил на подводных лодках. Людей ведь собирали по одному с миру по нитке. Может, и найдём специалиста. Честно говоря, я не интересовался, есть ли у нас такие. Кстати, вы закончили формировать вахты? Так точно. Доставил списки по старым вахтам. Тогда составляйте дежурных, остальные отдыхать. Примите пищу. Наш кол кажется заканчивает готовить то, что не доготовил японский. И сразу удвой. Ну японцы были те же рис и рыба. Но ну, кто бы сомневался? Но вот соус к ним был чудо как хорош. Наш кол на пёркище лепёшек, так что обед, а время по внутренним часам у нас было почти обеденное, прошёл неплохо. Двахтников временно заменили, чтобы они тоже поели. Я обедал на палубе, денчик мне всё принёс, чтобы не получилось, как с подводкой, отвлёкся и вот такое. Шли мы на максимальном ходу, вахта кочегаров была усилена. Машина судна пусть и старая, но такой ход держать позволяли. Шли без ходовых огней, но снимать японский флаг я запретил. Будем пока для местных японцами, хотя свой флаг с камвом и сохранили. Мы всё же смогли нагнать вспомогательный крейсер и буксируем им подлодку, но финт с захватом не удался. Зайцев в воду тара засёк, прошелся в эфире информацию о захвате сторожевого судна, так что эффекты неожиданности мы потеряли. Рисковать я не стал. Расчеты японцев были у орудий. Нам хватит тех, что там стояли, так что мы открыли огонь. Два орудия в 120 мм били по вспомогательному крейсеру. Мы находились к нему левым бортом, что и позволило их задействовать. Орудие в 80 мм било по подлодке который неплохо освещал наш прожектор. Из-за того, что приходилось бить по такой маленькой цели, как подводная лодка, мы были вынуждены подойти почти в флотную и открыли огонь, когда нас обнаружили. Обе цели были близко, наши канонеры уже навели орудие, так что японцы были обречены. Взрыв из толпа огня, вырвавшегося из открытого люка руки под лодки, Дали ясно понять, что с ней покончено. Она быстро затонула, натянув буксировочный канат в вспомогательный крейсер, получивший от нас с два десятка сорядов, также пошёл на дно, задирая нос. Мы подобрались к пяток японцев, среди которых оказался и капитан. После этого мы поспешили уйти, держа курс в глубике их океана, а корпом принявший от меня корабль занялся устранением повреждений. Три подорочка мы всё же отхватили. Хорошо, что ниже вотерлинии пробоин не было, и ход не потеряли, а только одну картечницу с расчётом. Были шесть убитых и девять раненых, из них двое тяжело. Днём похороним павших. Надеюсь, велик не облашает и их количество не прибавится. Да, но дело сделано, и это радовало. Пораждения были не такими уж серьёзными. Их можно устранить своими силами. Жаль, людей потеряли, как и картечницу. Но пар выстрелов расчет все же сделать успел. Хорошо, по палубе крейсера прошелся, а пулеметчики доделали работу. Мне удалось поговорить с японским офицером, и, получим от него информацию, ввергло меня в ярость. Встреча с Камой была случайной. Лодку буксировали из штатов. На борту находились несколько специалистов оттуда же, и именно они управляли лодкой и пустили самоходную мину у борт Камы. На борту лодки был всего один японец, будущий капитан. Он просто наблюдал. Урою скотов. Эти-то погибли, но другим достанется. Жалеть и сомневаться больше не буду. А вообще, как дело было? Наземный пост приметил, как мы утопили рыбацкую шхуну Её сообщили по телеграфу в ближайший порт, а дальше через эфир передали. На борту того вспомогательного крейсера была радиостанция. Они поняли, что мы к ним идём. Оставили лодку на боевой позиции, а крейсер укрыли в заливе. Неудача оказалась на их стороне. Сорпал вел судно, а я, прежде чем лечь отдыхать, как обычно, писал рапорты о прошедшем бое, внося информацию Об этом также и в боевой журнал, взятый нами с камы. Этот же журнал служил нам для записи и наблюдений за движением судов у деревни, где мы взяли канлодку. Флаг перед атакой мы сменили, и теперь наш Андреевский полоскался за кормой. Написав рапорт, я помылся, душевой как-то странно на борту не было, и деньщик нагрел мне воды на камбузе и, устроившись в койке, размышлял. Угля, что у нас дала, нам не хватит, тем более после той гонки, которую мы устроили за крейсером с подводкой. Что интересно, уголь у этого корыта не боевой, то есть мы можем пополнить бункера за счёт любого остановленного транспорта, желательно японского. Вот нейтралов в оне будет много. За ночь, пока шла погоня, мы видели десятки разных судов, у которых могли расшитьсуглем. Однако тогда мне было не до того. Сейчас угля в вонкерах едва ли 20 тонн, а этого хватит примерно на 400 морских миль, да и 500, если идти неспешно с экономией топлива. Поэтому я приказал не двигаться к Циндао, а уходить подальше в от Японии. Отстанемся, а в следующую ночь вернёмся. Ждать меня тут не будут. Я уже заработал у японских военных моряков славу крепкого воина, который не ведёт бой в одном и том же месте, а старается делать большие рывки, чтобы спокойно работать вдали от тех сил, которые меня ищут. Да, теперь репутация работала на меня. Весь день мы пролежали в древе держав в топках небольшое давление, так чтобы его можно было бы старподнять и дать ход. Дотак и не пригодилось. За день на горизонте не показалось ни и до дыма, даже странно. Теперь мы возвращались к берегам Японии. Старпом, уже сдавший вахту, стоял рядом у мостика и пил свежий кофе. Пёт вот он и поинтересовался у меня. Господин лейтенант, какие дальнейшие планы? Вообще, офицеры ко мне обращались в командир, или по имени-отчеству, я разрешил. Но в присутствии нижних чинов соблюдали устав. Вот и сейчас, неподалеку, были четверо. Дежурный пулеметчик на крыше мостика, вахтенный командир на самом мостике, рулевой и посыльный, который стоял у машинного телеграфа. Своего денщика я не считаю. А ответить старпому мне было, что... Планы мы как раз еще не обсуждали. Будет любопытно, что он скажет, выслушав мои идеи. Планов много, господин лейтенант. Для начала взять какой-нибудь транспорт и перегрузить уголь, чтобы увеличить дальность работы. Потом захватить подходящее судно, не меньше пяти тысяч тонн, со скоростью больше двадцати узлов. Нам нужна замена камень. Ну и, наконец, с помощью китайских контрабандистов Воружить это судно и продолжит крейсерскую войну. Акан лодка продадим китайцам. Она меня бесит своей тероходностью. Они любят половить рыбку в мутной воде, и я уверен, будут под видом русских рейдеров захватывать японские транспорты. Лично я ничего против не имею. Для ослабления японской армии, что движется на порт Тартур, все средства хороши. Да и не думай, что китайцы долго повоюют. Лодка-то тихоходная. Однако, хотя если бы пару транспортных захватит, и японцы что-то не дополучат, уже хорошо. Хм, задумался Старпом, делая очередной глоток кофе. Любопытно. А потом что? Когда у нас будет судно, мы продолжим крейсерскую войну, нормальную войну на коммуникациях противника. Есть ещё некоторые планы, но они зависят от того, Подберём ли мы что-то подходящее? В любом случае, в ближайшие месяцы в Артур мы не вернёмся. Буду ещё смотреть по людям, если они серьёзно устанут, много мы и не навоюем. Отдыхать и набираться сил тоже нужно. Тогда уже пойдём в Артур. Ещё нужен Старпом, заберём его во Владивостоке. Старпом нам нужен. Тут же согласился навигатор. Он тянул эту должность с большой неохотой, ведь работа Старпома на борту самая тяжелая и сволочная. Фактически и весь корабль и люди, все на нем. Старпом самый занятой на борту. Много работы и много мелочей, в которые нужно вникать. И отчитываться он только перед капитаном. — Как думаете, долго ли эта война будет идти? — задал следующий вопрос лейтенант. — Да. Для японцев в жизни оно важно выйти к порту Артуру и взять его в блокаду. И это вполне возможно, учитывая наши небольшие силы на суше. Посадить, расстрелять из засадных орудий эскадру в порту и заставить капитулировать гарнизон. Вот их план. Долгой войны Япония не выдержит. Она уже на пределе, хотя война только началась. Спасают их кредиты, которые им дают англичане. Именно они и оплачивают эту войну. Думаю, окологода война продлится, если возьмут верх японцы, что вполне возможно. Не года два и силы наши удержатся. Однако заключить перемирие наших всё равно заставят. Англичанам не выгоден проигрыш Японии. Кредит-то никому будет возвращать. Так что они пригонят свои боевые корабли, так сказать, поиграют мускулами и вынудят нас выйти на переговоры на условиях японцев, выступая гарантом и посредником этих переговоров. — Как такое возможно? — изумился возмущенный лейтенант. — Вполне возможно. Британцы не в первый раз так делают. Вспомните хотя бы войну с турками. Сейчас нагличане действуют по той же схеме, только вместо турок выступают японцы. А так, никакой разницы. — А мы? — А что мы? — Да, наша деятельность заметна, хотя для самой Японии это комаринные укусы. Неприятность не более. Нас не поймали только потому, что флот серьёзно занят нашей порт-артурской эскадрой. И пока они с ней не разберутся, нас будут искать малыми силами, над которых мы вполне способны бегать ночами, действуя в разных местах, раздряямых сотнями миль. Именно такие рывки с места на место и то, что мы работаем в основном ночью, и дают нам возможность разбойничать. Как только за нас возьмётся флот, мы долго мы не пробегаем. А сейчас и просто не до нас Сарпом замолчал и сильно задумался. Я мог бы ему и ещё что сказать, но решил, что не стоит из-за секретности. Этою сейчас всё в порядке, но мало ли что может случиться. Сарпом даже не обратил внимания, что мы будем вести крейсерскую войну не 9 дней. Именно такой срок был установлен Макаровым, и он уже подходил к концу, а куда больше. Но Макаров приказал вернуть каму через девять дней. Ну, а раз камня нет, то и говорить не о чем. Тут уж я сам решаю. Сарпу он, попрощавшись, отбыл к себе отдыхать, а я отдал свой бокал с кофе Денщику, стоявшему в тени мостика, да, и ночью бывает тень, и направился на камбус. Кофе был отличный, в актинном его выдавали с небольшим добавлением французского коньяка, который мы обнаружили в количестве 12 бутылок в личных запасах капитана конлодки. Я отдал их в еденье, кока, велев ему вот в такие ночные голодные вахты добавлять коньяк в кофе. Наша состёрпол вам беседа, наша состёрпол вам беседа мигом распространилась среди команды. Я сажусь сейчас Ночи её обсуждали, в основном те, что были на вахте. Остальные отдыхали после тяжёлого дня, когда все свободные от вахты занимались ремонтом конлодки. Причём качественно, ведь я собирался передать китайцам полноценный боевой корабль, можно сказать, вернуть их бывшую собственность. При этом мы не забывали и о наших основных обязанностях ликвидации грузового танкера противника. Ну и рыболовных судов тоже. Первый нам встретилась Сереболововна шхуна, парусная, кедлов у неё не было. Команду на берег в двух бывших у них лодках, шхуну на дно. Тарка рыбу свежею на борт приняли. На кан лодки не было холодильненька, да и морозильника тоже, так что Коок сразу начал разделывать добычу. Я отправил ему в помощь трёх матросов из проштрафившихся. Пусть чистят а тот будет жарить или еще что делать. Я в его кухню не резу, но и отчитывается, Кок, только передо мной. Вторым было грузовое судно, не каботажник, а небольшое мореходное, полторы тысячи тонн. Старое, дым из всех щелей шел, не только из трубы. Но пока команда судна гребла к берегу, его бункера поделились с нами углем. Наши-то уже практически дно показали. Дочь these форзы грузовые стрелу, которая была на борту, это удача, не везде она есть. Мы за 3 часа дополнили наши бункера углем сверху, судно на дно, оно порожнее, но мы дальше пошли. За 3 следующих часа мы отправили на дно 6 треболовных судов, включая баркасы и три транспортных и грузовых судна. До одного из судов меня привлекло но 16 узлов И 3000 тонн воды измещение это всё же не то. Правда, это судно я всё же взял призом, в отличие от других, кое и отправил на дно. На да одного вообще расстрелял, не давая спустить шлюпки, потому что команда пыталась бежать. Полыхало вовсю. Не люблю, когда не выполняют мои приказы. За ночь мы увидели ни одного военного японского корабля. А взятое нами судно везло груз снарядов в Корею. Практика конвоя была отменена, как только достоверно стало известно о гибели Камы. Похоже, японцы не так опасались Владивостокского отряда крейсеров, как наши Камы, хотя те тоже до проливов доходили. На судно я отправил второго помощника с пятнадцатью матросами и двумя кондукторами. Выдал ему маршрут движения до Циндау И координаты, где найти снова китайского контрабандиста, чтобы передать ему ночью письмо. Допосле ожидать нашего появления по определённым координатам. Где это судно, я тоже подумывал про докитайцу. Мне нужны были средства на модернизацию нашего будущего вспомогательного крейсера. А за ночь ничего подходящего мы так и не встретили. Надеюсь, в следующую ночь будет продуктивнее а пока мы снова ушли в открытое море до том что мы тут дейстем японцы если ещё не знают то вскоре узнают командати я сказал так что они совчат уже начался день судно вёл с торпом когда меня срочно подняли к нам быстро кто-то приближался уже не только дым а верхунние надстройки было видно значит бегун самый важный Приближался он не со стороны Японии, а со стороны открытого океана. Немедленно навернуть на мачту военному штурвалу Кипони, приказал я, изучая неизвестного биноклем. Скорее стало ясно, что это англичане, крупносудно. Мы довернули, двигаясь к нему на перерес. Если судно не меняло курс, то шло оно, как я понимаю, из Штатов. Да наш пока определить не могу. Но точно Больше десяти тысяч тонн. Вот скорость могу прикинуть на глаз около восемнадцати узлов. Хотя, думаю, даже больше. Если это так, однозначно берем. Идет он в Японию. Я уверен, что контрабанта на борту. Судно грузопассажирское с первесом на первое. На стройке в центре видно множество иллюминаторов, пассажирских кают, не спутаешь... И похоже два трёма спереди и один сзади. Два крана на борту и трёх труб, валилдым. Точно бегун. Чёрт, я уже начинаю врублеться в это судно. Да англичанин, совчил я. Их флаг, да и постройка типична для них. Загружен по самую грузовую марку. Идёт где-то на 19 узлах, самое приятное. Лед 10 назад было принято постановление об усилении палуб коммерческих судов, чтобы в случае войны быстро превратить их в военные транспорты или вспомогательные крейсера. И судя по всему, это судно построено по этой программе. Похоже новое. Вряд ли с момента постройки прошло больше 2 лет. Хм. Вижу название. Кто-нибудь слышал о Трилисике? Офицер ответил, что А так он не слышали. Похоже, судно впервые вышло выйти в эти воды. Я сры бы часто тут бывало наши безнали. Бы Такие крупные суда на виду 13.000 тонн именно такой-то наш я определил, и вряд ли сильно ошибся. Действовали мы, как я приказал. Радис за Белефир, поскольку судно было радефицировано, потом посред был выстрел поперёк курса. Пена со фонтан от разрыва, и наглечанин начал останавливаться, явно недоумевая, что это на их ручных собачек нашло. Наеметы русы спрятались. Я уже сообщил, что сам иду в первой волне. На борту конлодки остаются пять матросов, включая один расчёт пулемётчиков и старпом. Остальные берут суда под контроль. Я расписал действия для каждого офицера. Кто-то в радие рубки, Кто-то в машинные или в котельные. Кто-то берет под контроль каюты и команду. Всем расписал, что делать. Моя задача — рубка. Я просил парней найти хоть какую-то контрабанду. Нам нужно это судно взамен камы. Англичане нам даже за бортный трап спустили. А поняли свою ошибку, когда увидели, кто оказался в команде японского боевого корабля. Ну, все же разница заметна. То, что моя команда спряталась, помогло, дало нужное время. Я готов был орать от радости, когда мне сообщили о содержимом трюма. Но лишь невозмутимо смотрел на британского капитана, который был взбешен, и объяснял, что мне за это будет. В тюрьме были пушки, и не просто пушки, а корабельные для броненосцев, тут же и башни, но разобранные. Всё нужно собирать. Похоже на борту вооружение для двух броненосцев и одного бронепалубного крейсера. Хотя по бумагам груз составлял мануфактуру, ткани, причём ткани для пошива военной формы. Теперь нужно думать, что делать с командой и пассажирами Трилистника. На борту было 200 комфортабельных кают, но занята едва половина. Большинство пассажиров британцы. Но повезло. Встретили германское судно, которое шло в Цюндао. На него и передали всех британцев. Мы же ушли дальше, в глубь моря. И снова были проблемы с топливом. Судно "Обегон" на максимуме выдаёт 22,5 узла, но бункеры практически пусты. Попал в трилисник попал шторм, который выдержал с честью. Тогда, как пытаюсь покинуть его, топливо потратило зрядно. Поэтому отбежал в сторону к анлодке и судно легли в дрейф. Время у меня есть до встречи с китайским контрабандистом ещё двое суток. Я передал ему свиски того, что мне нужно, и надеюсь, он мне всё достанет. Я отдал несколько приказов, свет правил отдыхать до комнатные апартаменты капитана, которые теперь принадлежали мне. Судно даже было телефонировано. Телефон, установленный в каюте, обеспечивал связь с рубкой, машинным и радиорубкой. Сейчас Зайцев осваивался там, изучая телефонную станцию. Честно скажу, я был в курсе, что их уже делают, но то, что она сюда ставит, видел впервые. В кормовом трюме, помимо прочего, были 10 новеньких орудий, 120 мм. Отличное орудие для нашего трюма нового вспомогательного крейсера. Все 10 поставим. С местами установки уже определились. Как я и ожидал, они были уже подготовлены, даже отверстия проделаны для крепления тумб орудий, только заглушки убрать. Ещё одна отличная новость все орудия шли в комплекте со счетами. У нас большинство погибших и раненых среди террористов как раз из-за отсутствия таких щитов нака. Два орудия на нос, два на корму, два на надстройку и по два по бортам. Работа шла хорошо. Краны помогали с установкой. Орудий меньшего калибра в стрёмах не было, но я решил, что этого хватит. Да, было ровно 10 площадок для установки орудий, и все их мы использовали. С кон лодки сняли все три пулемёта. Я ходил со старшим механиком и указывал что и где размещать. Сняли и оба орудия в 80 мм. Их установят на настройки спереди. Снарядов к ним хватает. Будем использовать их для сигнальных действий. Например, стрелять поперек курса судов противника, приказывая остановиться, потому что тратить на это снаряды в 120 мм все же расточительно. Почти весь боеприпас к орудиям Также был изъят. На конлодке был тот же калибр, а на трисеньке не было ни одного снаряда. На конлодке оставили по пять снарядов на ствол, а остальные были отправлены в два помещения на носу и корме трисенька, вставшие арт под грибами. На борту конлодки осталось урезано командой из 12 матросов, одного кондуктора и одного офицера по адмиралтейству. После разгрузки я отправил их в Цюндао. Мне они уже не нужны. Команда для такого крупного судна, как Трелистник, была маловата, нужны ещё человек 300. Но главное, я уже могу использовать возможности этого судна. Хотя пока были задействованы всего три орудия. Сарпом я оставил старшим, чтобы проследил за работами, а сам отправился отдыхать. Моё это ночь. Об этом все знали. Пока Бета отдыхал, Альфа занимался делами. Его рапорты о переводе наконец-то удовлетворили, и сутки назад Альфа с вещами перебрался в гостиницу, его денщик был при нем. Во Владивостоке было достаточно желающих на его место старшего помощника на крейсер, пусть и такой урезанный. Все же это и положение, и зарплата. Альфа пока находился в резерве. Поэтому я с его помощью занялся агитированием в новую команду Камы, хотя уже и всем было известно, что он погиб. Но об этом были заметки в некоторых газетах, видать, в штабе протекло или кто-то из работников телеграфа имел длинный язык. Альфует отправил в штаб флота во Владивостоке, где он отправил срочное письмо на имя Макарова, сообщая, что команда Камы захватила японское судно с грузом из Штатов, с описанием груза Вопрос был, куда это отправить, в Артур или в Владик? Штаб использовал телеграф для срочных сообщений. Телеграмма ушла утром, а вечером уже пришла ответная. Видимо, не сразу до Макарова дошла, или он думал долго. Приказ был однозначный: идти в порт Артур. Ага. Как уль де будем? Заскочим во Владик за Альфой и сразу пойдём в Артур. Надгроза нужно избавиться, так как глубоко сидевшая судна Заметно теряла в скорости. Агитирование Альфы не помогло. Устав писан кровью. Несколько матросов береговой службы и офицеров подали рапорты, но им отказали, людей так не хватало. Призыв всё ещё шёл. Так что забираем только Альфу. Причём в порт заходить я не буду, иначе не выпустят. Альфа на мётры бока и будет ждать нас в открытом море. Там мы его и подберём. И скорее всего через пару ночей. Трелестник на десяти узлах, не спеша шел к Японии. Спал я семь часов, а после завтрака проводил инспекцию того, что успели сделать, и занимался этим до вечера. А сделать, к моему удивлению, успели немало. Установили на настройках все три пулемета. Один смотрит вперед и два по бокам. Высота большая, палубы судов противника, а то и боевых кораблей будут видны хорошо. Удобно будет чистить пулеметным огнем от людей. Также на надстройке установили два орудия скан-лодки в 80 мм. Отверстия под тумбы подошли, хотя и с трудом. Похоже, тут должны были стоять орудия в 75 мм. На них рассчитаны. Оба носовых орудия тоже стояли на месте. Одно из них уже осваивал расчет. На корме установили пока только одно. Второе как раз подают краном. Точнее, тумбу уже установили. Теперь оснарают само орудие и завершающим аккордом щит. Да, на все орудия я приказал в обязательном порядке ставить щиты. Боковые орудия старуем позже, не к спеху, всё равно людей на них нет. Проводя инспекцию, я размышлял: "Я ошибся. Да, именно так. Слишком большое судно, как артиллерийское, годно Но ну, не больше. Нет, оно отличное для долгих походов и действенно на коммуникациях противника. Но моя мелкая кама для меня была в несколько раз лучше. На таком гиганте к военному борту незаметно не подойдёшь, не пустишь торпеды. Что на приземистой каме мы проделывали не раз. Будем искать более подходящее судно, небольшое и скоростное. А чем вооружить будет? Я в китайце уверен. Заказал ему два торпедных аппарата, четыре орудия Ахт-Ахт, все германского производства, с солидным боекомплектом. И если он сможет все найти, а, похоже, связи с германской военщиной у него крепкие, то через двое суток он должен ожидать меня по определенным координатам с заказом. Я решил заняться поисками, отменив приказ об установке орудий по бортам, и наличных хватит. Вемата в шесть в работе команда была отправлена отдыхать. Поднять его может только боевая тревога. Была выставлена усиленная вахта, с таким гигантом управляет именно усиленная. И мы пошли в Токийский залив. Он тут недалеко. Хм, забавно, но уже несколько раз матросы умудрялись заблудиться на бартоу. На этот раз нас явно ждали. У входа в залив стояли две канонерские лодки, а под берегом четыре миноноса, явно в засаде. Уже известно было, что команда Камы смогла вырваться из территории Японии, и теперь у них боевой корабль. Поэтому и усилили охрану, зная, что мы недалеко. Да уж, это на Каме. Я мог подойти ближе, почти вплотную, провести разведку и уйти. И меня никто бы не обнаружил, но не на таком гиганте. Поэтому изучал издалека, почти с горизонта. Кроче, мне это не мешало мне рассмотреть всё, что нужно. Я окончательно решил сдать Трилистник в Артуре, а себе заранее найти другое судно. Трилистник, по сути, артеририйский корабль, с хорошими палушками и хороший рейдер для десяти днём убежит от многих. Но мне он не подходил, а слова совсем. Я снова повторюсь, ошибся совсем. Зато взял ценный груз. Мне бы подошёл большой минераносис, солидной дальностью хода или бронепалубный крейсер. Но они меня тоже не интересовали, потому что у них нет полноценного трюма. Как с камной было хорошо. Если на остановленных судах было что-то интересное, я перегружал это к себе, в чём здорово помогала грузовая кран-балка. Вот такое судно с трюмами, небольшое и скоростное. Мне и было нужно. Мы не останавливались у входа в Токийский залив. Кровь из носу нужен был уголь, так что я двигался подальше от берега и внимательно выискивал транспортные суда, и чтобы рядом никого. Три пришлось пропустить, два вместе шли, а третий, заметно отстав, за ними. Чего он поднимет? Потом нашел небольшой грузовоз в две тысячи тонн тихоход. Неинтересно, Но остановили со свети прожекторами. Отправили на борт перегонную команду, не отпускай японцев. Так кто уголь грузить помогать будет? И отошли в сторону. Угля оказалось немного, бункера лишь наполовину заполненный, но всё забрали. Судно на дно, японцев в лодки сами до берега доберутся. В принципе, до порт Артура уже дойдём. И так 2 часа на погрузку потратили. Люди после обвала с ног валились. Будем искать судно, если не найдем перед рассветом еще кого-нибудь, остановим, чтобы углевым поделились. И знаете, через час мы погнали за судном, команда которого явно не подозревала, что их преследуют. И есть, нагнали, хоть и с трудом. Судно водоизмещением в 2000 тонн, груза пассажирская, с кран-балкой, шалона в 20 узлах. Не знал, что такие мелкие могут быть такими быстрыми шло оно под японским флагом, но не гражданского флота, а военного, военный транспортник. То одно я понял точно. Хочу именно его взамен ками. Вот только военные японские моряки не такие, как гражданские, с ними не договоришься. И эти лавки не поднимут и по лодкам не рассядутся, чтобы добраться до берега. Пусть судно вооружено двумя пушками, примерно в 75 мм все равно будут отбиваться. Да я уж знаю натуру японцев. И не подойдешь, чтобы встать борт к борту для абордажа. Издалека засекут такую темную массу, как наш трелистник. Ну, уж надо думать. Однако японцы решили за меня, повернув к берегу. Там, судя по карте, был выход реки и какой-то населенный пункт. Городок, через который проходила железная дорога. И даже вроде порт был мелкий. Да, судно вошло в небольшой порт. И после недолгих маневров, сидя прожекторами, все же встало к пирсу, где почти сразу началась погрузка. Чего не видел. Вроде ящики и мешки. Брис к кустью не подходил, зачекут. Но подвел судно к берегу чуть дальше, и там на лодке была высажена группа отобранных мной моряков. Тридцать шесть матросов, хорошо вооруженных, при трех офицерах, едины из которых мичван и шести кондукторах шлёпки вернулись их подняли на борт и старпом стал отводить трилистник подальше от берега чтобы нас не засекли ни с берега ни с проходящих мимо судов нейтралов тут хватало мы их часами встречали налетели как мухи на ту самые мы же выстроившись в колонну побежали по рисовому полю в сторону порта Да в темноте нам нужно оказаться в порту и проникнуть на борт. Пока сам не знаю как, но что-нибудь придумаю. И придумал. И думаю, команда японского военного транспортного судна была шокирована. Когда к их правому борту, они стояли левым к курсу, вдруг подошли три лодки, и из них молча, без криков, полезли злые русские военные моряки, которые всем давали люлей. Впрочем, это было обнаружено, когда мы уже на борту были. Но не ожидали они ничего подобного в своем родном порту. Считали себя в безопасности, и наблюдения за округой не вели вовсе. Я проверял, пока мы на рыбачьих лодках подходили. Шла погрузка, и все сосредоточились на ней. Так как японцы даже вооружены не были, лично оружие находилось в ружейке, не мешаясь на борту, то сопротивления практически не оказали. Если не считать одного офицера, который бросился на нас с саблей, он получил прикладом в лицо и увлекся на палубе. Всех японцев связали, и тех, что на пирсе, тоже. После чего сгрузили тела на причал, где остался и тот груз, который не успели отправить в трюм. Отдали швартовый, и судно, отходя от пирса, направилось в открытое море, набирая скорость. Фарватера тут не было, глубины известны. Ветом я не боялся сесть на мель или выскочить на камни. Нагнав трилистник, мы его вместе направились к Цендао. Я выяснил, что именно находилось в трюме только что захваченного военно-транспортного судна. Слитки металлов из зух разных шахт для верфи в Йокогаме срочно потребовались. Вот и отправили этот транспорт вместо привычного коботажника. Да это удача. А в мешках были овощи, попутный груз. Прошлогодний урожай, естественно,